«Здесь смело, на любые колени могу я прислонить свою голову». Предание. Будучи в Ревеле, царь несколько раз посещал свадьбы, чтобы поближе познакомиться с местными обычаями. Так было и в 1721 году, когда с ним приключилась курьезная история. Сидя на диване рядом с невестой и беседуя с ней, царь вдруг закрыл глаза и повалился на бок. так что голова его оказалась на коленях невесты. Присутствовавший на свадьбе князь Меньшиков сказал напуганной невесте, «Сидите спокойно. Его Величество устал от дневных трудов. Скоро он проснется». Через час государь действительно проснулся и выглядел вполне отдохнувшим. Он поблагодарил невесту и подарил ей карманные часы, украшенные драгоценными камнями. Выражая свое одобрение как поведению невесты, так и таллинцам вообще, царь изрек. Здесь смело на любые колени могу я прислонить свою голову.